Слова паренька о магистре Скаре подняли с со одна сознания от Тара воспоминания о том часе, когда они, сам северянин, болотный рыцарь Сэр Кай и принцесса Лития, прибыв на туманные болота, вышли к укрывищу. Тогда, только увидев выступившие из тумана, теснившиеся друг к другу низенькие, крытые тростником хижины, ее высочество обернулось к Каю и удивленно спросила: «Это и есть ваша крепость, Сэр Кай?» «Это укрывище», – отрывисто ответил болотник. «Здесь живут охотники и земледельцы. Здесь мастера обучают юных воинов». С момента, как они оказались на болоте, лицо Кая стянуло ледяной непроницаемой маской. Он почти не разговаривал, лишь отвечал на вопросы товарищей. И сейчас он шагал мерно и твердо, коротко кивая приветствовавшим его людям. Чудесные доспехи болотника при каждом его шаге матово переливались беззвучной тяжкой чернотой. Меч с рукоятью в виде головы виверны тонко лязгал анабедренную пластину. Принцесса и северный рыцарь с головы до ног забрызганы были вонючей болотной жижей, а к доспехам Кая грязь не приставала. Обитатели туманных болот почти не пользовались изделиями из металла, Ядовитые испарения быстро превращали металл в ржавую труху. Доспехи, оружие, кухонную утварь, даже дверные петли болотники изготавливали из костей, шкур и панцирей, уничтоженных ими тварей. И по традиции болотной крепости, всякий рыцарь-болотник ладил себе доспехи из частей чудовища, сраженного им самим. Доспех Кая был изготовлен из панциря черного косаря, Ужасные твари, которую невозможно было убить. Которую можно было только попытаться убить. Человеческое оружие не могло повредить черному косарю. Любое заклинание стекало с панциря твари, как вода. Самый грозный мороз не в силах был заморозить броню косаря. Самое жаркое пламя не могло нагреть ее. Эти твари были легендой туманных болот. Они приходили и уходили, когда им вздумается – оставляя за собой мертвых болотников. За всю историю болотной крепости лишь четырем рыцарям удалось убить такую тварь. Но никто из них так и не смог понять, как. Рыцарь болотной крепости порога Сыркай стал пятым болотником, сразившим черного косаря. Среди хижин показались люди. Дурно одетые и невооруженные, они приветствовали путников. Появление рыцаря и принцессы близ болотной крепости – не было для болотников неожиданностью. Спускаясь вниз по течению горши, которые дают начало грохочущие водопады, низвергающиеся с синих гор, путники нагнали двух рыцарей-болотников, возвращавшихся домой. Защитники болотной крепости очень редко, но навещали большой мир, чтобы добыть муки, полотна, драгоценных камней, необходимых для изготовления амулетов и прочего. Того, чего невозможно отыскать или произвести на болоте. Они разбили общий лагерь на берегу Горши и ночь провели за разговорами. Тяжелы были тюки, которые везли с собой рыцари Болотной крепости. Но еще тяжелее оказались вести, что принесли трое путников из Дорбиона, столицы Великого Гайлона. Вести о том, что его величество Ганилон Милостивый погиб, от рук гнусных заговорщиков, во главе которых стоял невесть откуда взявшийся маг по имени Константин и предатель короля Архимаг сферы жизни, член ордена королевских магов Горхолокс. О том, что могущество этого Константина неизмеримо, так как черпает он его от блуждающего бога, великого чернолицего Ибаса. О том, что Константин короновал себя на престол Гайлона, а его соратники действуют в столицах всех шести королевств, стремясь не свергнуть законную власть и там. О том, что маг-узурпатор Константин намеревается, захватив соседствующее королевство, создать единую великую империю, равной которой еще не было в истории мира. Услышали рыцари-болотники и о том, что не все сыны Гайлона в трепете склонили головы перед узурпатором. На дальних рубежах королевства феодалы не признают власти Константина. Да и в центральных землях Гайлона начинают бурлить кровавый котел смуты, а в серых камнях Огров тамошние рыцари во главе с сыром Эрлом Сантальским, рыцарем ордена горной крепости Порога, собирают силу, чтобы дать бой беззаконному захватчику королевского престола. Рассказали путники еще и о том, что Константин, именующий себя Великим, с многочисленным войском идет на Болотную крепость, чтобы вернуть себе королевскую дочь, ее высочество принцессу Литию, брак с которой упрочил бы его положение на троне. С рассветом болотники продолжили свой путь, а Атар, Кай и Лития вынуждены были задержаться еще на день. Все же трудно далось принцессе путешествие по бурной горше. Расставаясь с болотниками, Атар не заметил на их лицах тревоги и скорби. Рыцари были спокойны. Ибо нет нужды рыцарям болотной крепости и порога, Тратить силы на ненависть и печаль. Силы слишком нужны для действий. В укрывище к принцессе обращались особо и должным образом. Приближаясь к ней, преклоняли колени и почтительно проговаривали слова приветствия. Атар с любопытством разглядывал обитателей укрывища. Некоторое разочарование, которое он испытал при виде людей, шлепающих по жидкой грязи, более похожих на обыкновенных крестьян, чем на суровых защитников человечества от тварей, приходящих из-за порога, понемногу таяло. «С жителями туманных болот было что-то не так», – почувствовал Атар. Он смотрел на них, кивал им, механически здоровался, когда его приветствовали, а сам пытался догадаться, в чем же дело. Понимание пришло неожиданно. Северянин вдруг осознал – что не видит на лицах и в глазах людей укрывища ни следа страха, подозрительности или враждебности. Они встречали его, совершенно незнакомого им человека, открыто, дружелюбно, как родня встречает после долгой разлуки своего, родного, от которого нечего ждать чего-нибудь нехорошего. Осознав это, Аттар хмыкнул и, ища поддержки, затеплившемуся в груди чувству благодарности, оглянулся на Кая. Болотник, ни на кого не глядя, медленно шел меж хижинами укрывища, туда, где сквозь туман маслянисто поблюскивало черное зеркало неподвижной воды. Они вышли к берегу небольшого круглого озера, и тогда им открылась крепость, располагавшаяся на острове посреди мертвой воды. И вновь Атар удивился. Болотная крепость порога оказалась не такой уж большой, как он мог себе представить. Северная крепость порога превышала ее размерами почти что вдвое, но невысокие стены, сложенные из громадных серых камней, производили впечатление чрезвычайно прочных, и на мощных сторожевых башнях ровно и ярко пылали костры, разгонявшие мутный темный туман. Северянину вдруг почудилось, что вовсе не крепость перед ним, а громадный каменный пес, который, почуяв что-то, настороженно припал к земле. Наваждение было таким сильным, что Аттару пришлось дернуть себя за косу и помотать головой, чтобы мираж рассеялся. И тогда северянин увидел на пологом озерном берегу троих рыцарей. Подойдя ближе, он и Кай поклонились им, прижав правую руку к груди. Странен был вид этих рыцарей. Стоявший слева был высок и худ. Доспехи его отливали ядовито-лиловым. Нагрудный панцирь щитинился тонкими, но явно очень острыми шипами. На подвижных сочленениях локтей и коленей шипы были длиннее и толще, а на плечах угрожающе изгибались точно звериные когти. Огромный, неправильной пятиугольной формы щит громоздился за спиной рыцаря. Меч с рукоятью в виде головы виверны висел у левого бедра. Лиловый шлем с забралом в виде разверстой зубастой пасти украшали зазубренные иглы, торчавшие на месте плюмажа. За чистоколом клыков забрала, а тар разглядел сухое и темное старческое лицо, докрылив носа, утопленное в аккуратно расчесанной белой бороде. Стоявший справа был тяжел и кряжест. Серые доспехи напоминали изборожденную глубокими морщинами окаменелую кору древнего дерева причудливым переплетением морщин нельзя было разобрать, в каких местах и каким образом соединялись латные пластины. Шлем этого рыцаря наглухо закрывал лицо, оставляя только две узкие прорези для глаз и для рта. Двуручный меч, укрепленный за спиной, высоко поднимался над плечами рыцаря. Клинок был темен и сер, будто вырезан из тяжелого камня. Рыцарь, стоявший в центре, Был могуч и статин. Шлема на нем не было, и отар мог видеть выбритую дочисто мощно вылепленную голову мужчины, разменявшего седьмой десяток, но нисколько не согбенного старостью. Доспехи из белых, на вид костяных пластин, ладно укрывали большое и сильное тело рыцаря. Два коротких меча с широкими клинками и головами виверн на рукоятях по обе руки крепились к поясу на котором поблескивало еще несколько кривых метательных ножей. Северянин тогда неожиданно поймал себя на мысли, что в любом другом месте эти трое выглядели бы дико и, пожалуй, смешно. Но здесь, на этих туманных болотах, где из подвязка земли поднимается душный смрад, где деревья редки и уродливы, точно клубки окостеневших змей, где ночами в черном далеке косматые кочки вспыхивают пугающим голубым пламенем, где в сыром воздухе навечно растворена гнетущая опасность того, что твари из-за порога прорвутся через дозоры рыцарей-болотников, прорвутся через крепость. Здесь эти трое смотрелись как надо. Как крутобокие шнеки, такие нелепо неуклюжие на суше, смотрятся в бушующем перекрёсте волн в Южного море. И Оттар, разглядывая рыцаря Болотника, вдруг понял – туманные болота – это особый, ни на что не похожий мир. Те законы бытия, к которым он привык за свою жизнь, здесь попросту не действуют. Эта мысль, вспыхнувшая ярко, очень быстро стала гаснуть. И совсем другие, никак не перекликающиеся с ней мысли, побежали в голове северянина. Интересно, когда начнется пир по поводу нашего прибытия, подумал юный великан, и чем угощать будут, сомневаясь, что пиво, которое здесь варят, такое же вкусное, как в Дорбионе. Тем временем могучий старик преклонил колени перед принцессой. Двое других болотников, сняв шлемы, последовали его примеру. Рыцарь в лиловых доспехах оказался одноглаз, его лицо пересекала темная повязка. «Меня зовут сэр Скар, ваше высочество», – неожиданно мягким голосом проговорил старик. «Волю его величества, короля Гайлона, я магистр ордена болотной крепости Порога. Это старшие и лучшие рыцари моего ордена». «Сэр Герб», – седобородый склонился еще ниже. Атар отметил, что лицо Кая дрогнуло, когда магистр произнес это имя. «Герб» вспомнил северянин. Это же тот самый старик, о котором рассказывал Кай. Старый рыцарь-болотник, нашедший Кая в большом мире, еще не мальчишкой и приведшим его на туманные болота. Первый учитель и наставник Кая. Аттар с любопытством уставился на рыцаря в лидловых доспехах. По рассказам юного болотника он представлял себе герба этаким древним исполином более похожим на сурового воителя-полубога из детских сказок, чем на обыкновенного человека. Сейчас же, столкнувшись с этим гербом лицом к лицу, северянин увидел сухопарого мужчину преклонных лет, в облике которого не было ничего особенного. И сэр Равар закончил магистр Скар. Принцесса со страхом взглянула на сэра Равара. Лицо рыцаря, носящего это имя, было жутко изуродовано. Левая щека отсутствовала, на ее месте темнело, начавшую уже по краям затягиваться нежной голубоватой кожицей дыра, в которой были видны покрытые черными язвами десна и коренные зубы. Кроме того, вместо левого уха у рыцаря топорщилась какая-то сморщенная красная лепешка. А на горле под подбородком виднелись едва поджившие следы чудовищных когтей. Судя по бледности лица и скорбно-синеватым подглазьям, доспехи сыра Равара скрывали и другие, более серьезные раны. «Видать, нынче не скучно у вас», – грубовато отметил Атар. «Тем лучше. Давно у меня не было хорошей драки». «Сэр Атар», – представил Кай Северянина каким-то не своим, а ломаным голосом, – «рыцарь северной крепости порога. Я счастлив видеть тебя, сыротар, проговорил магистр Скар, поднимаясь на ноги, но твои опасения напрасны. Сезон, когда твари наиболее свирепы, еще далеко. Сейчас близ порога относительно спокойно.